Глава 9 Идзуми в торопях проскочил через раздвижные автоматические двери, словно желая поскорее скрыться от воя цикад. Путь сюда от станции занял каких-то пять минут, а пот уже струился по спине и рубашка, неприятно липла кожа. Из разных колонок одновременно доносились дисгармоничные звуки. Вокалоиды с однотипными голосами пытались перепеть соло-электрогитары каких-то панков. Но прежде чем достигнуть чьего-либо слуха, мелодии смешивались в смутное единое целое. Прямо на входе посетителей встречали три широких экрана, на которых крутились музыкальные клипы, продвигаемых сейчас лейблом исполнителей. Рядом с мониторами на ресепшн стояли две девушки, которых было почти не отличить друг от друга. Идзуми заметил их взгляд, ожидающий его внимания. Когда он посмотрел им прямо в глаза, девушки синхронно улыбнулись и поклонились. Как человек, привыкший к таким администраторам, которые, какое уж тут здороваться, даже глаза не поднимали. Идзуми почувствовал себя неловко от такого теплого приема и неосознанно отвел взгляд в сторону. «Такая же обычная звукозаписывающая компания, но обходительность персонала здесь и у нас — просто небо и земля», — отметил про себя Идзуми. Представив, какой имидж создает сам себе их собственный лейбл, он сделал неутешительный вывод. Сюда же Идзуми пришел не для наблюдений. Сегодня планировалось провести встречу с представителями этой компании, чтобы обсудить условия сотрудничества по созданию совместного штаба вокалоидов. Условленное время уже подошло, а на Гаи все не было. Но представители второй стороны, как сообщили на ресепшн, тоже задерживались и одна из девушек проводила Идзуми в лаунж-кафе на втором этаже. Из панорамного окна открывался вид на пышный зеленый лесок. Он наверняка сейчас гудел бесчисленным роем цикад. «Добрый день. Ваше меню, пожалуйста». На первой странице, принесенного официантом меню, была размещена фотография коктейля «Тропический всплеск». Судя по всему, это так называемый напиток дня. Кто вообще пьет напитки с такими напыщенными названиями? проворчал про себя Идзуми. Он рассматривал картинку, раздумывая о том, стоит ли ему попробовать этот сок. «Вы готовы сделать заказ?» Неожиданно раздался голос официанта, и Идзуми в спешке назвал что-то банальное. Идзуми потягивал через соломинку поданной «айс кофе». Он сделал лишь пару глотков, а уровень жидкости в пластиковом стаканчике опустился почти до середины. Идзуми глубоко вздохнул, зато пот, наконец-то, испарился. Вечером столики кафе были заняты или активно набирающими что-то на ноутбуках сотрудниками, их можно было узнать по свисающему с шеи бейджу, или компаниями деловитого вида людей, ведущих переговоры по сделкам. Оглядывая зал, Идзуми случайно заметил у входа Нагайи, который растерянно смотрел по сторонам. Очевидно искал коллегу. Идзуми поднял руку. Нагаи, заметив знак, сделал очень виноватое лицо, прося простить его за опоздание и подбежал к столику. «Да, чтоб остановить выбор на самом сердце Токио, это ж надо!» Без приветствий начал Идзуми и, подняв в очередной раз стаканчик кофе, прикончил напиток до конца. «Какой выбор?» Официант аккуратно поставил кружку перед севшим на стол нагаи Кофе в ней был до самых краев. Казалось, напиток сейчас перельется, хотя кружка неподвижно стояла на ровной поверхности. «Как какой?» Я про съемки клипа «Мьюзик». «Это ж надо!» «Имеете в виду, это ж надо было на такое столько денег выкинуть?» «Не поясничай!» От напоминания об обернувшейся сумме Идзуми почувствовал досаду, но все равно улыбнулся, а чтобы неповадно было, добродушно тюкнул коллегу по козырьку кепки, от чего та съехала на глаза. Нагаи, не особо скрывая свою радость, протараторил. «Виноват!» Идзуми лишь за два дня до начала съемок обнаружил, создание клипа на песню группы «Мьюзик» обойдется почти в два раза дороже, чем предполагал установленный бюджет. У него давно было плохое предчувствие, поэтому он неоднократно требовал, чтобы Нагайи отчитался ему о том, как продвигается решение проблемы. «Мы ведем переговоры со студией видеопродакшн, чтобы скоординировать общую стоимость их услуг с нашими денежными возможностями». Режиссер также утвердил сумму, не выходящую за наш бюджет только и слышал Идзуми в ответ. Но действительное положение вещей ему стало известно, когда раздался жалобный звонок из студии с сообщением, что уложиться в бюджет просто не представляется возможным. Узнав о небывалом пренебрежении учетом денежных средств, Асава пришел в ярости и приказал Идзуми немедленно остановить производство видеоклипа. И кто теперь за все это отвечать будет? Не досмотрели? Сами думаете что дальше делать вопил начальник, снова не желая иметь ничего общего с решением проблем. Идзуми рад был бы сейчас же свернуть работу над клипом. Ему самому было не до того. Как раз в это время у мамы стала проявляться склонность к бродяжничеству. Но он решил реализовать проект Инагайи. Идзуми ознакомился со сценарием и почувствовал, что клип будет иметь такой эффект, которого последние несколько лет никому не удавалось достичь. А за время работы в компании Идзуми усвоил одну важную вещь. Только то произведение, что не вписывается в установленные рамки, может стать хитом. Идзуми убедил начальника не останавливать съемки, обещая сократить расходы. И ему удалось сбить стоимость, когда он лично взялся за переговоры со студией. Конечно, ему вместе с Нагайей пришлось дать письменное объяснение допущенной халатности. Но в результате мир увидел клип, который стал воистину грандиозным творением. В нем сама идея музыки «Мьюзик» благодаря гениальному режиссеру получила великолепную огранку. Исполнители стояли прямо на культовом перекрестке в Сибуя. И вместе со звуками, извергавшимися из инструментов, буря, снег, гигантские волны, одна за одной стихии обрушивались на площадь. Уникальный визуальный ряд быстро стал темой бурных обсуждений в интернете. И всего через неделю после публикации видео набрало уже более миллиона просмотров. Название музыкальной группы стало широко известно этому миру. «Сколько там сейчас уже?» «На YouTube. Я сегодня утром заходил проверить. Было больше трёх миллионов. Хорошо идёт. Вот только не все у нас это оценили. Танабы-сан до сих пор негодует. Сегодня утром случайно услышал их диалог с Асавой-сан. Она ему высказала. Это что получается, раз цель оправдала средства, что теперь сотрудникам можно простить все, что они устроили?» «Стою, думаю. Все, конец мне», — поделился нагаи Впрочем, все это время уголки его губ и не думали опускаться. Он сделал паузу, чтобы вытащить из кармана Худи телефон и уставился в экран, осветивший его лицо. Как ни посмотри, Нагайи совсем не выглядел, как человек, которому наступил конец. «А что сказал?» «Сказал, да ладно тебе!» Раз все так удачно складывается, то и бог с ним. Но от него я другого и не ожидал. Ему и впрямь все равно. Но вот Танабе-сан чересчур близко к сердцу приняла всю эту ситуацию. В офисе они с начальником так и цапаются. Какие между ними всегда страсти? Какая химия? Да уж. нога и не стеснялся в выражениях. Но и не сказать, что Идзуме были противны такие речевые обороты. Напротив. Ему казалось, что коллега хорошо обращает в слова то, что сам Идзуми озвучить не может. Ох, опять они за свое. Милые бронятся. Да и пусть бронятся. Нас бы только в свои игрища не впутывали. Да уж. А ты как? Уже есть идеи для следующего клипа? Хочешь снова с тем режиссером? Ну уж нет. В следующий раз как-нибудь без его превосходительства гениальнейшего режиссера. Научены уже. Все соки он из меня выпил. К слову, вы тоже выглядите немного измученно. Угадай, кто отчасти тому виной. Хотел было сострить Идзуми, но его остановило неожиданно серьезное выражение лица коллеги. Нагайя оторвался от телефона. Из-под козырька кепки на Идзуми украдкой смотрели глаза с двойным веком. «У вас с мамой все хорошо?» На работе знали о болезни матери. Идзуми все рассказал, предвидя, что ему, вероятно, придется внезапно брать отгулы или уходить пораньше. И в тот раз, когда Юрику с воспалением легких положили в больницу, он, откровенно описав ситуацию с более легким сердцем, смог преждевременно взять отпускные дни. Танаба тогда еще подошла к нему со словами поддержки. В противоположность ей, Нагайи все время держался безучастно и никогда в разговоре не затрагивал эту тему. От этого Идзуми было даже легче. «Ты из чего вдруг?» — потерялся Идзуми. Это были явно не те слова, которыми следовало отвечать собеседнику, выражавшему беспокойство о маме. Но Идзуми, сбитый с толку участливостью Нагайи, просто не успел сориентироваться и произнести заученные уже общие фразы. «Признаться, у меня бабушка тоже. Было так тяжело. Она в детстве со мной столько нянчилась, так обо мне заботилась, а вскрылась, когда я только-только устроился на работу когда я наконец вырвался чтобы с ней встретиться я не думал что болезнь уже успела так ее изменить альцгеймер лобно височная деменция бабушка все противилась помощи сделки истерики регулярно устраивала переедала очень сильно еще и постоянно выбиралась бродить в одиночку а у вас же и жена работает наверное даже оставить маму не с кем не представляю как вы вообще справляетесь «Я раньше не рассказывал, но однажды мама на некоторый период оставила меня». Признался Идзуми жене ночью, лежа в постели, в тот день, когда они ходили навестить Юрику после выписки. Ее примерно год не было. Я тогда учился в классе в седьмом-восьмом, наверное. Продолжал Идзуми делиться тайной, предполагая, что Каори уже спит. По потолку спальни шла прямая тускло-белая полоса. Огни ночного города... Нашли щель между плотными занавесками. «Я догадывалась, что у вас что-то такое было», — коснулся слуха голос Каори. «Всегда в вашем общении чувствуется что-то странноватое, что ли?» «Странноватое?» но как бы объяснить? Вот смотришь на вас и не понять. Вы вроде бы и близки, а вроде бы и нет». «Наверное, ты права. Честно, только сейчас заметил, что и сам не понимаю, насколько мы близки». Идзуми пребывал в замешательстве от открытия, которое за него сделала Каори, но сознание принесло с собой душевное облегчение. И сейчас Идзуми вновь убедился в своей непроницательности. «Твою маму тоже, конечно, понять можно. Представить только помощи не финансовой, не даже моральной, ждать ни от кого, а на руках ребенок. И нужно как-то с этим справляться, трудиться сутками, еще и воспитанием заниматься». Неудивительно, что человек в какой-то момент не выдерживает такой нагрузки и срывается куда-нибудь. Чего уж там, даже меня периодически посещают страшные мысли о будущем. Как же тогда должно быть тяжело человеку, который все это несет на себе? Пока Каори рассуждала, ее задумчивый взгляд был устремлен в потолок, где притаилась тусклая полоса уличного света. В какой-то момент за окном загремел мотор мотоцикла, линия стала бледно и исчезла. «И как вы все-таки теперь?» вернул в настоящий слегка звенящий голос Нагайи. «Да пока как-то...» выдохнул Идзуми. «Я сам тоже не могу постоянно отгулы брать, да и как-никак ребенок скоро появится». Идзуми сделал паузу и снова поймал ртом с холоминку. В стаканчике последние капли кофе растворились в воде, подтаявши во льда. На языке осталась неприятная послевкусие. А приличный пансионат сейчас найти — целая проблема. По себе знаю. Очереди на размещение там. Мы ждали-ждали, но только представилась возможность, бабушка как-то внезапно слегла с воспалением легких. И не стало ее. А вы не смотрели еще пансионаты? Как раз хотел сказать о пансионате. У нас буквально вчера все утвердилось. Серьезно? Изумленно спросил Нагайи. И чтобы перевести дух, сделал пару глотков щедро налитого кофе. Как вам так удалось все организовать? Ну, нам, видимо, просто повезло. Вчера днем на связь вышла хозяйка пансионата, на размещение в котором Юрико стояла в очереди. «Касай, Сан, звоню сообщить вам, что у нас освободилось место». Это известие оказалось для Идзуми крайне неожиданным, и прежде чем он нашел какие-либо слова, женщина продолжила. «Скажите, пожалуйста, когда примерно вы сможете приехать?» Идзуми с Каори окончательно пришли к выводу, что им все-таки лучше обратиться за помощью в пансионат после совместного визита к маме. Каори до самого конца не хотела отказываться от идеи забрать Юрико к ним. Но когда своими глазами увидела, в какое состояние может прийти свекровь, поняла и приняла точку зрения мужа. В результате на следующих выходных Идзуми отправился знакомиться с условиями специализированных учреждений которые находились недалеко от дома матери. Но среди них не оказалось такого, которому он был бы готов доверить заботу о Юрику. Идзуми не хотел, чтобы маму постигла участь обитавших здесь пожилых с деменцией, которые весь день только и сидели в инвалидных колясках перед телевизором. Сомнения и тревоги Идзуми помогла разрешить Никайдо, которая, узнав о его мытарствах, порекомендовала одно хорошее место. Это небольшой частный пансионат на берегу моря. Директор этого учреждения и ее дочь — уникальные люди. Они используют нестандартные для подобных организаций принципы взаимодействия с больными. И об их подходе хорошо отзываются. Да и место какое! Побережье! Красота! Около 20 минут на электричке, потом еще 10 на такси. И вот он — реконструированный под пансионат традиционный японский дом. Навстречу Идзуми вышла среднего возраста, миниатюрная женщина с абсолютно детским лицом. А вместе с ней девушка — полная копия матери, только ростом на голову выше. «Добрый день. Моя фамилия Мидзуки. Я директор пансионата Нагиса. Мы рады видеть вас у нас», — приветливо представилась женщина с улыбающимся детским личиком и пригласила пройти в дом. Идзуми пулеметом выложил все обстоятельства. Деменция развивается. Мама начала покидать дом и бродить в одиночку. У самого — работа в Токио, и там полный завал. У них с женой вот-вот родится ребенок. Объездил несколько пансионатов, но ни один из них не вызвал доверия. Медзуки с дочерью, сидевшие на диване напротив, внимательно слушали и размеренно кивали. Можно предположить, что им приходилось слышать множество подобных историй. Но в их глазах читалось сострадание. Они словно молча подбадривали мужчину. «Все хорошо, не переживайте». Перед глазами Идзуми время от времени курсировал, опираясь на тросточку, старичок. А между женщинами то присаживалась на диван, то спрыгивала с него бабушка с согнутой спиной. Мидзуки, сохраняя абсолютное спокойствие, вела диалог. «Касай-сан, скажите, пожалуйста, вы посещаете кофейни или заходите в какие-нибудь заведения пообедать?» «Да, бывает». Неуверенно тихим голосом ответил Идзуми. Он не понимал, почему это интересует Мидзуки. «А вы смогли бы просидеть там безвылазно семь или восемь часов?» «Нет, так много я бы, конечно, не выдержал». «Вот теперь представляете?» Даже здоровому человеку сложно долгое время находиться на одном месте. Из окна было видно, как на лужайке под теплыми лучами солнца нежилась Чихуахуа, она сладко зевала. Собачка, как пояснила Медзуке, жила здесь с прошлого года. Она заехала сюда вместе со своим пожилым хозяином. «Теперь все наши дедушки и бабушки заботятся о ней. Правда, перекармливают. Вот она и толстенькая», — восторженно рассказывала женщина. Жить в окружении белых бетонных стен, в помещениях, где повсюду постелен одинаковый линолеум, там, где, не учитывая чью-либо волю, просто усаживает всех пялиться в крошечный телевизор, где пищу подают в одноразовой посуде, разве это не ужасно? Ужасно. Если бы вам наказали жить в таких условиях, сколько дней вы бы продержались? Даже не знаю. Конечно, каждое учреждение функционирует, руководствуясь собственными принципами. И у всякого пансионата, не будем отрицать, своя стоимость услуг и эффективность. Но помести, например, меня в подобное место, я не смогла бы пробыть там и полдня. Наверняка захотелось бы оттуда просто сбежать. Если даже навещающие родственники думают лишь о том, чтобы побыстрее уже вернуться домой, то с чего бы такое место жительства пришлось по душе страдающим деменцией людям? Поэтому они и пытаются выбраться из заключения. Чтобы предотвратить побег подопечных, устанавливают целую систему дверей. А ведь от этого только сильнее хочется убежать. От такой жизни некоторые даже начинают грубить и буянить. На мой взгляд, это вполне закономерный результат. А у вас тут все с деменцией. Обитатели, собравшиеся сейчас за кухонным столом, умиротворенно чистили стручки фасоли, обсуждая при этом, что готовить на ужин. Они не походили на людей, когнитивные способности которых ослабевают под давлением болезни. У окна в видавшем виды кресле-качалке Сидела женщина, у которой из подловка танцующего крючка спускалась прелестная лента кружева. Да, все с деменцией. Люди утрачивают воспоминания, испытывают проблемы с мышлением, но, как видите, их руки не теряют доведенные до автоматизма навыки. Они в состоянии справиться с готовкой или другим выученным ручным ремеслом, даже если не могут уже вспомнить свое имя. Поэтому у нас большое внимание уделяется вещам, с которыми можно взаимодействовать. Здесь практически всё, чего только может коснуться осязания или зрения, изготовленное из натурального дерева, ткани и других природных материалов. Мы стараемся по возможности исключить контакт с бездушными предметами. Мы не запираем окна и двери, но и таких случаев, чтобы кто-то пытался убежать, у нас особо не было. Бродяжничество, агрессия — всё это симптомы, И их, пусть это и не избавит от самой болезни, можно облегчить, если ликвидировать стресс-факторы. Именно на этом мы акцентируем внимание в своей деятельности. Только сейчас Идзуми заметил, что в углу комнаты стояла черная пианино. Она уже носило отпечаток старины, но невооруженным взглядом было видно, что за инструментом хорошо ухаживают. Заметив интерес Идзуми к пианино, подала голос до этого молчавшая дочь Мидзуки. «Это пианино привез с собой один из наших постояльцев. Он уже покинул нас, но инструмент здесь прижился». На черной лаковой поверхности пианино играли белые отблески солнечных лучей. Идзуми наконец-то почувствовал, что нашел подходящее место. «Если маме и предстоит провести последний этап жизненного пути где-то вне родных стен, то там обязательно должно быть место музыки. Радость открытия, тем не менее, сопровождалась беспокойством. На такие условия содержания и ухода за больными наверняка претендует уйма желающих. Он немедля задал волнующий его вопрос. «А сколько примерно приходится дожидаться, чтобы заехать?» «Многие из наших нынешних постояльцев хорошо держатся и живут у нас уже долго, кто-то даже более десяти лет. Так что смена жильцов происходит не особо часто, сами понимаете». «Ожидающих возможностей к нам попасть тоже немало. Один из них пребывает в очереди уже около пяти лет». Эти слова опустили с небес на землю, но Идзуми понимал, что такого расклада и следовало ожидать. Скрипя сердце, он мысленно вычеркнул этот пансионат из списка вариантов и настроился искать дальше. Они с Юрико не могли ждать пять лет. Но он решил все-таки сделать ставку, хоть и не верилось в выигрыш, попросил Мидзуки, Внести маму в лист ожидания. Для нашего пансионата это прискорбное событие, но так сложилось, что практически в одно время нас покинули три постояльца, сообщила вчера по телефону Мицуки. Они провели у нас приличное количество времени, и их уход стал для нас большим ударом. Буквально за месяц опустело несколько комнат. Мы, конечно же, связались с теми, кто ожидал возможности к нам попасть. Однако выяснилось, что некоторые больные отошли уже в мир иной, а кто-то находится в другом пансионате. Они договорились, что Юрику заедет в начале следующего месяца, после чего Идзуми сразу набрал Никайдо, чтобы поделиться новостями. Вот так единым махом решилась большая проблема. «Я рад, что у вас все так вышло», — последовал тихий комментарий на Гаи, который опять уже погрузился в телефон. Вероятно, он набирал кому-то сообщение. Большой палец резво бегал по экрану. «Ой, да ладно уж, рад. Тебе-то от этого не холодно и не жарко». «Я правда за вас рад», — утверждал нагаи не поднимая при этом взгляда. На самом деле у него была такая особенность. Идзуми подметил ее около полугода назад. Когда нагаи говорил предельно искренне, то смотрел в экран телефона или компьютера. Он не был и не стремился казаться высокомерным. Как можно было бы сперва подумать? Он просто пытался спрятать свое смущение, с которым все не мог совладать. Честно вам говорю, если вдруг что, то знаете что я всегда помогу. Ладно, спасибо тебе, — растрогался Идзуми. Как раз в этот момент к их столику подошла девушка с ресепшн и пригласила на переговоры. С условленного времени прошло уже 20 минут. Идзуми поднялся протянув сам себе. Ох, ну, наконец-то. «Простите», — окликнул Нагайи. Идзуми остановился и повернулся. Нагайи снял кепку и смотрел прямо на него. Не сразу, но он все-таки продолжил. «Я все хотел вам сказать». «Что сказать?» С клипом «Мьюзик». «Простите, пожалуйста, что доставил вам столько проблем. Я с самого начала понимал, что расходы не втиснутся в бюджет. Думал, пусть меня потом даже вышвырнут из компании» но я все равно попробую осуществить задумку», признался нагаи и склонил голову. На столе остался кофе, к которому он почти не притронулся. Просто мне казалось, если делать только то, что прикажут не выходить за установленные рамки, то с таким человеком, как я, никто и никогда не станет считаться. Что я? Асоциальный? Неорганизованный? Даже мысль выразить словами правильно не умею. Поэтому я подумал, что создать нечто грандиозное — это единственный для меня способ получить своего рода какое-то признание. Вот я и натворил дел. Идзуми не мог найти, что сказать в ответ. Перед его застывшей в ступоре фигурой проплыли четыре сотрудницы, каждая из которых держала по стакану. А за прозрачными стеклянными стенками виднелась яркая жидкость. Верхний красный цвет градиентом переходил к оранжевому. Над этим закатным переливом на краю стакана держалась щедро отрезанная долька ананаса и аппетитно красная вишенка. Идзуми узнал напиток. Это был тот коктейль, тропический всплеск. «Я благодарен, что вы позволили мне воплотить мою идею. Обещаю, что больше не доставлю вам хлопот и постараюсь помочь вам разгрузиться по работе хоть немного. Мне вот всегда казалось, что я успею еще побыть с бабушкой. Постоянно было как-то не до того. Оглянуться не успела, а её уже серьёзно подкосила болезнь. Она меня даже узнавать перестала. И вот бабушки не стало. Я её, по сути, как человека, так и не узнал. От одной этой мысли кошки на душе скребут. Прошу вас, не повторяйте моих ошибок. Найдите время для того, чтобы быть с мамой.